Глава 40. Мамочка, мама, мы поедем к лошадкам, мы поедем. Моя птичка хлопает в ладоши и почти прыгает на кровати. Я только что была у её доктора. И мне кажется, я в какой-то эйфории от того, что он мне сказал. Зоя Сергеевна, я вам сразу говорил, я в чудеса не верю. Они бывают. Вам может странно слышать это от детского онколога, но И если бы я не верил в чудеса, то, наверное, давно бы уже тут не работал. И вообще, не знаю, спился бы. Вы извините, что я так с вами откровенничаю, просто. Я рада, что вы со мной откровенничаете. Я я не знаю, как вам выразить свою благодарность. Улыбайтесь почаще. У вас улыбка красивая. Я смущаюсь. Он не пытается ухаживать. Я знаю, что он женат. Его жена работает в соседнем отделении, у них двое ребятишек. Просто Глеб Евгеньевич умеет находить ключик к пациентам и их родителям. Так вот, насчёт чуда. Может, это и не чудо в прямом смысле слова. Может, на вашу девочку так действует общение с родным отцом, но вы сами видите, как только он появился, все показатели у нашего светлячка резко улучшились. И терапия, которую мы проводим с клетками его крови, тоже идёт ей на пользу. Киваю, пытаясь проглотить слёзы. Доктор прав. Как только появился Тамирлан, света стало идти на поправку. Да, ей по-прежнему нужен донор, но состояние её стало гораздо лучше, стабильнее. И уже решается вопрос о том, что её можно будет отпустить домой, оставив под амбулаторным наблюдением. Конечно, мне всё ещё страшно. Я опасаюсь, что это может быть временным улучшением. Затишьем перед бурей. Бурей, что наступит завтра. И в этом завтра я снова увижу синяки под её глазами, тонкую, как пергамент кожу, венки, проступающие на ручках. Зоя Сергеевна, вам нужно тоже поверить в это чудо и успокоиться. У нас всё под контролем. В любом случае сами понимаете, ребёнку лучше дома. Да, дома. Вот только В Москве у нас пока до монет. Улететь на Кипр мы не можем. Надо заняться поиском квартиры. Я думала об этом давно, но надобности в доме здесь не было. Нашу с мамой квартиру в Красногорске мы давно продали, да и переезжать туда нет, слишком тяжёлые воспоминания были бы. Спасибо вам, Глеб Евгеньевич, за всё. Ну, мы ещё с вами не прощаемся. Он что-то ещё говорит, но я почти не слушаю. Нужно решить много проблем. Хотя, разве это проблемы — найти квартиру? Пока можно переехать в отель. Выхожу из кабинета доктора окрылённая, иду в палату и... Замираю на пороге. Светлячок висит на шее у Тамерлана, обнимает его крепко-крепко, смеётся. Она такая счастливая. И у него глаза горят. Невольно опускаю руку на живот. Процедуру провели уже 2 недели назад. Утром я была у доктора, сдала ХГЧ. До этого ещё в номере сделала тест. Я жду ребёнка. Это значит, что шансы моей Светланке выросли, очень сильно выросли. Я знаю, что Тамирлан в курсе того, что я ходила к врачу, но результат я ему не успела сообщить. Вижу, что он волнуется, что ему хочется знать. На самом деле, как оказалось, инсеминация процедура, у которой не такой уж большой процент, скажем так, прямых попаданий. Но нам повезло. Я могу кивнуть ему, сделать так, чтобы он понял, но я не хочу так. Хочу сказать об этом, именно сказать. Смотрю на Светличку и улыбаюсь. Ей хорошо с ним. И я вижу, что реально происходит чудо, с Тамерланом она оживает. Он словно даёт ей энергию, силы. И также я вижу, что сам он с каждым днём становится суше, серьёзнее. Словно отдавая энергию ей, он отбирает её у себя и тает, гаснет. Мамолечка, дядя там сказал, что мы поедем к лошадкам. Мы поедем, мы поедем, и доктор разрешил. Поедем, малышка, конечно, поедем. Завтра? Можно завтра, мам? Они оба смотрят на меня и невозможно не улыбнуться. Одинаковые ореховые глаза и смотрят так одинаково. Конечно, можно, если если дядя Тамирлан не против. Дядя Темирлан не против. Его низкий бархатный голос царапает в груди, очень остро и больно. Так, что мне хочется порой кричать от бессилия. Мне очень тяжело находиться рядом с ним. Я не думала, что это будет так. В тот день накануне процедуры, когда он встал передо мной на колени, я и я чуть не сгорела со стыда. Мне хотелось хотелось почувствовать его губы на своих губах хотелось чтобы он последовал совету своего друга доктора товия и заставил меня сделать всё тем самым естественным путём это ужасно что я думала об этом ужасно что я была бы не против этого ужасно что с ним не хочется опять быть желанной женщиной я похоронила мужа несколько месяцев назад И последний год, больше года он болел, и мы между нами ничего не было. А я мне всего 25 лет, и я я так отчаянно хочу быть любимой, почувствовать себя любимой. Я понимаю, что не могу, не должна, не имею права Но по ночам я просто вою в подушку, пытаясь выключить своё тело, которое помнит руки Тамирлана, его губы, его запах. И каждый день видеть его невыносимо, и чувствовать его спокойствие и безразличие невыносимо. Стараюсь улыбаться, скрывая свои мысли за толстым слоем равнодушия. Понимаю, что это липовая защита, она облакивает меня как пух. Но стоит подуть ветру, разлететься, оставив обнажённой мою душу. Мы вместе рисуем лошадок, обсуждаем завтрашнюю поездку. Потом Тамирлан говорит: "Свете, что ему пора". "Тятя там, а куда ты спешишь?" "Я говорил тебе, милая, меня дома ждёт сын Сандра. Я должен уложить его спать. А ты познакомишь нас?" "Конечно." Внезапно он бросает взгляд на меня, словно спрашивая разрешения. Глупый. Конечно, познакомлю. Он здорово катается на маленькой лошадке, пони. И на большую кобылу Юсиф его тоже уже сажает. А меня? Меня тоже можно на лошадку? Конечно, можно. Я сяду на Тамерлана и возьму тебя. Так же, как маму катал? Чувствую, что щёки олеют. Не краснела, кажется, уже давно, а тут... Да, Светлячок, как мама. А у твоего Сандра есть мама? Я не думала, что ей это может быть интересно. Нет, милая, у него нет мамы. И у тебя нет жены? Тамерлан замирает. Вижу, как сжимаются его челюсти, как желваки играют. Нет, малышка, жены у меня нет. Она умерла, да? Она смотрит внимательно. ребёнок, который уже так много знает о смерти. Ты грустишь? Я Он молчит, потирает переносицу, мучительно продумывая ответ. Мама грустит, потому что папа умер. Ты же знал моего папу. Да, Светлячок. Помнишь, я тебе рассказывал? Мы познакомились в Греции, строили вместе красивые отели. Мама грустит без папы. Ты грустишь без жены? Вам надо грустить вместе. Что? Я холодею, не понимаю, что имеет в виду моя крошка. Вижу, как Темирлан взглатывает и смотрит на меня. Вы погрустите, а потом у меня появится маленькая сестрёнка? Братик, ведь у меня уже есть. Я опять невольно опускаю руку на живот. Я вижу взгляд Темирлана, который прослеживает это моё движение. Это не так просто светлячок грустить, чтобы потом появилась сестрёнка. Там говорит это глухим голосом, но я вижу, что он старается скрыть улыбку, а у меня напротив в глазах на мокром месте. Отворачиваясь к окну, пока Тамерлана отвлекает Свету, прощаясь с ней и договариваясь об утреннем визите. Зоя, ты проводишь меня? Да, конечно, идём. Выходим, быстро проходим коридор, чтобы снова оказаться в том самом холле. У меня мороз по коже от чего-то, и в то же время чувствую жар внутри. Всё получилось? Да, Тамирлан, я беременна. Я тебя поздравляю. Он говорит это так сухо. А чего я ждала, что он бросится ко мне, схватит в охапку, будет кружить, смеяться, целовать? Да. Именно этого я и ждала. Как тогда 5 лет назад, узнав о беременности, я тоже ждала, что скажу ему, и он будет счастлив. А вместо этого Вместо этого Элик повёз меня в свадебный салон, чтобы познакомить с Мадиной. Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Пока хорошо. Ничего не чувствую, но я, в общем, обе беременности переносила хорошо, так что Тебе нужно беречь себя. Ты всё время в напряжении, волнуешься, переживаешь. И я вскидываю на него взгляд. Интересно. Он хотел, чтобы я не переживала? Извини, я не то хотел сказать, просто ты беременна, тебе надо больше отдыхать. И… Я говорил с доктором, он сообщил, что вас отпускают домой. По-моему, твоя сказала, что вы продали квартиру и в общем, я хочу Вернее, я прошу. Предлагаю вам переехать ко мне. Дом у меня большой, и если нужно, мы с Сандро уедем на квартиру, или я уеду. Ты хочешь предложить нам жить в твоём доме? Говорю и чувствую, как дрожит голос. И первое желание запустить в него чем-то тяжёлым и сказать, что я никогда не буду жить под одной крышей с ним и с его с его семейкой. И вообще, Но очень быстро я вспоминаю слова доктора. Света действительно удивительно хорошо чувствует себя рядом с ним. Она стала хорошо кушать, округлилась. У неё даже волосики начали расти. И в глазах появилась живость и блеск. И она так радуется каждый раз его приходу, и... И мне, как и нашему врачу, хочется верить в чудо. А вдруг... терапия может помочь и без пересадки, тогда всё будет проще. Зоя, я не настаиваю, я предлагаю. Любые условия, которые ты поставишь, я выполню. Условия? Да, я сама могу переехать оттуда и Сандро увезу. Вы будете в доме одни. Можете даже весь штат прислуги поменять, хотя там не так много народу. Конюх Юсеф, его жена Айна, сестра Айны Хосе помогает ей готовит. Как ты сказал, «Хосе?» «Да, мы зовём её Ася». «Не может быть». «Что? Что не может быть?» «Так, ничего». Я не верю в такие совпадения, но... Моя Ася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, что помогает сестре в доме одного богатого человека. «Зоя, просто посмотри дом. Он красивый очень. И комнату для светлячка я приготовил. Только не ругай меня сразу». Все вещи можно перевести в другое место, куда ты скажешь. И если хочешь, посмотри любой дом, квартиру, всё, что-то понравится, я сниму или куплю. Тымирлан, не надо ничего покупать. Я сама в состоянии купить дом, квартиру, даже целый отель. Он опускает голову. Я вижу, как он старается сдерживаться, но ноздри раздуваются. Там мы поедем в твой дом. Если Свете там понравится, мы останемся. И тебе и твоему Сандро, конечно, никуда не надо переезжать. Думаю, мы все там поместимся. Хорошо. У него глухой голос. Он снова трёт переносицу, потом лицо. Ты устал, тебе тоже нужно отдыхать. Вот переедете к нам, и я отдохну. Мне нужно будет таскаться по пробкам через весь город. Да, с нами ещё мама переедет. Я на это и рассчитывал. Внезапно я вспоминаю о его матери, и и о Ильясе. Мы почти не говорили о них всё это время, но теперь моя мама живёт на родине, она редко приезжает. А Ильяс, Ильяс уехал. Я говорил тебе, что он полностью восстановил зрение, он снова может ходить. Он работает где-то на севере. Ты и совсем не общаешься с ним? Почему? Я общаюсь. Он не общается со мной. Неважно. Я видела его наки при перед свадьбой. Он был на коляске слепой, с ним была рыженькая девушка. Да, она сказала мне, что это была ты. Я наблюдал за вами в тот день, за вашей свадьбой. Видел, как вы вышли из мэрии и потом потом я был в отеле в холле. И я чувствую, как потеет ладонье. И холод ползёт по позвоночнику, сковывая позвонок за позвонком. Я думал, что ты умерла. Я ведь и сам чуть не умер. В меня стреляли в тот день после моей свадьбы, после того, как я приезжал к твоей матери искать тебя. Я долго был в коме. Когда очнулся, мне сказали, что ты умерла. Я просил у той ведать мне лекарство, чтобы не мучиться, большую дозу. Почему вы решили, что я умерла? Это Илек соврал. Не соврал. Ему ваша соседка сказала. Потом она куда-то уехала, нить потерялась. Последнее, что мы узнали, что вы уехали на родину твоей мамы, и там тебя ты, в общем. И ты не стал меня искать. Не стал. А почему там на Кипре ты ты была такой счастливой невестой, если бы ты узнала, что я жив, что я не женат? опуская голову, качая её из стороны в сторону. Да, помню, как узнала от мамы про Тамерлана и вздохнула с облегчением. Я упустил своего светлячка. Он упархнул от меня навсегда. Его слова бьют наотмашь навсегда. Именно так. Всё кончено уже давно. Теперь нас связывает только желание спасти нашу дочь. только и почему во рту горько, словно я выпила чая из полыни. Ладно, Тамирлан, до завтра. До завтра. Вижу, что он поднимает руку, то ли желая пожать мою, то ли желая провести ладонью по моему животу. Его кисть беспомощно зависает. А я еле сдерживаю стон. Мне хочется, чтобы он меня коснулся. Мне хочется, чтобы он меня коснулся. Мне хочется